Глава 4. Движимый неведомой силой, Джек мчался вниз по заснеженному склону к маленькому городу Порта-Сан-Иуди, что на острове Исла-Фортуна. Внизу, на белоснежных пляжах, было трудно понять, где заканчивается песок, а где начинается снег. Во время своих странствий Джеку случалось проводить зиму и в более холодных местах. Но такой снегопад он видел впервые. В тропиках это выглядело крайне необычно. Вместо того, чтобы покрывать сосны и голые дубы слой снега лежал на пальмовых листьях и кокосовых рощах. Прибой у берега был полон каши из льдинок и снега. Но в 50 футах от кромки воды плотный облачный покров внезапно заканчивался, И жаркое карибское солнце ярко сияло на бирюзовой воде. Городская площадь Пуэрто-Сан-Игудей выглядела как иллюстрация к рассказу Чарльза Диккенса, если бы Диккенс сочинял рассказы о Карибском море. В дальнем конце города, рядом с причалами и из трубы небольшой гостиницы поднимался дым. Завернувшись в одеяло, Арабелла и Фитцвильям стояли снаружи, И в изумлении разглядывали Барнакл. Джек наконец спустился с холма и зашагал по городу к величественному кораблю. В его планы не входило останавливаться и говорить с друзьями. Но Рабелла умела завладеть вниманием любого, тем более Джека Воробья. Так значит, теперь это наш корабль? спросила она у Джека, когда тот проходил мимо гостиницы. Ну, если вы не возражаете, милледи, то это мой корабль, мой меч и моё приключение, ответил Джек, продолжая шагать в сторону Великого Барнакла. Арабелла схватила его за руку и влепила ему звонкую пощёчину. Джек недовольно рыкнул и потёр щёку. Я этого не заслужил. Нет, Джек, заслужил. И это, и многое другое, заявила Рабелла. С меня хватит. Ты уже сидишь у меня в печёнках. Один из членов корабельной команды при смерти, а ты собрался вскочить на свой колдовской корабль и уплыть прочь? Ты не тот Джек, которого мы знаем. Джек, который которому мы по какой-то забытой причине мы всё ещё доверяем. Не понимаю, из-за чего вся эта суета, ответил Джек. Но я сказал вам, что вы либо со мной, либо нет. Вы выбрали свою сторону. Так что теперь я прощаюсь с вами и говорю вам чао, сайонара, до свидания и скатертью дорога». «И как, скажи на милость, ты в одиночку собираешься управлять таким судном, как этот великий Барнакл?» — спросил Фитс Уильям. «Я знаю способы, приятель», — загадочно ответил Джек. «Это невозможно», — парировал Фитс Уильям. «Такому кораблю требуется экипаж в несколько сот человек. Одному тебе с ним не справиться». «Да неужели?» — сказал Джек. Взгляника на меня. Джек указал мечом на барнакл и с него тут же опустился трап. "Ну, спасибо", поблагодарил Джек, поднимаясь по нему на борт. "До скорого. Вы пока никуда не уплывайте, ждите меня здесь. Вы ведь никуда и не уплывёте. В порту не осталось ни одного корабля. Ты ещё пожалеешь, что бросил нас, Джек Воробей", воскликнул Фицуильям, пригрозив кулаком огромному кораблю. «Я ни о чем не жалею. Никогда!» — ответил Джек и указал мечом на трап, чтобы поднять его. Затем он взмахнул мечом в сторону канатов и якоря, удерживавших огромный корабль на причале, и канат и якорь устремились назад к кораблю, словно змеи, проворно уползающие от огня. Великий Барнакол медленно чалел от заснеженной пристани и поплыл навстречу солнцу и зною Карибского моря. Стоя на палубе, Джек издевательски помахал банданой Фицу Уильяму и Арабелле. И по мере того, как фигуры членов его экипажа на берегу делались всё меньше и меньше и наконец исчезли вдали, Джек Воробей пытался подавить любые сомнения, что могли шевельнуться в его душе. Вскоре Джек обнаружил, что плыть на великом барнакле суще удовольствие, хотя ему было немного одиноко. Он также объяснил, что крутя мечом над головой, можно заставить корабль повернуть в нужном направлении. Он мог управлять судном, просто указав мечом туда, куда ему хотелось плыть. Чем же манером он мог настраивать такелаж, поднимать и опускать паруса? Для этого достаточно было взмахнуть мечом. А в одиночку управлять таким большим кораблём по идее было невозможно. Но для Джека не существовало ничего невозможного. Более того, не было даже ничего особо сложного, что в свою очередь было чревато сколкой. Устав от палящего солнца, он махнул мечом на ясное небо над головой и потребовал, чтобы налетело несколько облаков. Когда он проголодался, то указал мечом на море, и из воды прямо на верхние палубы выскочило несметное количество крабов. Ещё пара взмахов, и он получил их именно в том виде, в каком они были ему больше всего по вкусу варёными на пару и со сливочным маслом. И все же его окружала глубокая тишина. Джек попытался подавить угрызение совести, но, увы, сделать это было нелегко. Как жаль, что рядом нет бойкой на язык Арабеллы с ее колкими замечаниями. И пусть бы Тумин и Жан гонялись по всей палубе за проклятой кошкой Констанцией. Он даже не возражал против присутствия Фицу Ильяма с этим аристократишкой. Можно было бы поспорить о том, как прокладывать курс. Кстати, это дело требовало раздумий, каким же курсом ему идти. Остров Сирен, где обитали морские девы, находился не в Карибском море, а во владениях Дэвида Джонса. О них мало кто знал по собственному опыту, но судя по рассказам моряков, место это было не слишком приятным. Остров лишь изредка всплывал из тёмных глубин царства Дэвид Джонса, причём, как казалось Джеку, ни с того, ни с сего. Как же ему отыскать этот остров? Что ж, сказал сам себе Джек. В прошлый раз, чешуйчатые хвосты легко нашли меня. Думаю, самое лучшее это отправиться туда, где не видно никакой земли, и просто ждать их появления. «Острову будет легче появиться, если у него на пути не окажется никаких препятствий», — рассудил Джек. Он указал мечом на паруса, и их тут же наполнило порывом ветра. Великий Барнакл устремился на просторы Карибского моря. Спустя какое-то время Джек оказался в той его части, где, куда ни глянь, не было видно земли, даже с самого малюсенького островка. Пожалуй, я просто подожду здесь, сказал Джек. Он подошёл к борту огромного корабля и устремил взгляд в море. Оно было спокойным, и лишь время от времени из его глубин выскакивали рыбы. Тишину нарушали лишь плеск волн и редкие крики морских птиц. Звуки моря и мерное покачивание корабля на волнах убаюкивали. Веки Джека тяжелели, и ему стало трудно бороться со сном. Вскоре его разбудил чей-то голос. Было непонятно, что это настоящий человек или всего лишь обрывок сна. Джек потёр сонные глаза. Как только взгляд его обрёл чёткость, он понял: это вовсе не сон. Не далее чем в 30 футах от него был британский военный корабль, почти такой же огромный, как и великий барнакл. Э, вот там крикнул Джеку, стоявшему на палубаке Комадор. Вашего судна нет в нашем реестре. Ваше нахождение в британских водах незаконно. Сдавайтесь немедленно, иначе у нас не останется иного выбора, кроме как принудить вас к этому любыми средствами.